Глава 19 За границей майор Пенденис не особенно, конечно, заботился об исполнении своего обещания данного Барингтону, но все же для очистки совести постарался успокоить бедную Елену, сообщив ей, что всякая связь между Артуром и негодной превратничей порвана, и что теперь можно совершенно успокоиться насчет безрассудной привязанности или унизительного брака со стороны Пена, Да и сам Пен, когда притупилась острая боль уязвленного самолюбия, почувствовал облегчение при мысли, что мисс Фанни уже не умрет от любви к нему и что это злосчастное непродолжительное знакомство не будет иметь никаких неприятных последствий. Таким образом, всей нашей колонии ничто не мешало осуществить задуманную поездку на континент. Артур Пенденис, Рантье, путешествующий с мадам Пенденис, Мадемуазель Бель и Джордж Баррингтон, приметы, возраст 32 года, рост 6 футов английских, волосы и борода черные и так далее. Получил в Дувре от консула его величества бельгийского короля паспорт и переправился отсюда в Остенде, откуда наши путешественники не спеша поехали в Брюссель и на Рейн, не забыв по дороге посетить Брюгге и Гент. В нашу задачу не входит описывать это весьма обыкновенное путешествие, и рассказывать читателю, в какой восторг приходила Лаура от спокойных древних городов, которые видела впервые, какой интерес и недоумение возбуждали в Елене женские монастыри, которые она посещала, какой страх внушали ей монахини в черных покрывалах, стоящие на коленях у освященных алтарей, и вся странная пышность и обрядность католического богослужения, босоногие монахи на улицах, изображение Богоматери и святых, перед которыми народ в церквах благоговейно преклонял колено, совершенно вопреки, как ей казалось, писанному закону, священники, совершающие богослужение в роскошных облачениях, или сидящие в темных исповедальнях, театральное представление и танцы по воскресеньям, все эти новые зрелища и нравы чрезвычайно удивляли и шокировали простодушную деревенскую женщину. Когда молодые люди после своей вечерней прогулки возвращались к вдове и ее приемной дочери, они заставали их за Библией, и при их появлении Лаура обыкновенно прекращала чтение каких-нибудь излюбленных Еленой псалмов или страниц Евангелия. Недавние события, в которых играл роль ее сын, сильно потрясли Елену. С постоянным, хотя и незаметным для окружающих, беспокойством Лаура следила за каждым движением дорогой для нее женщины, да и сам бедный Пен. С неустанной нежностью ухаживал за своей матерью, уязвленное сердце, которое стремилось к нему, хотя их разделяла тайна. По временам матерью овладевала невыразимая душевная мука, и даже какая-то ярость при мысли, что она потеряла отчасти власть над сердцем своего сына, и что в этом сердце есть уголок, который сделался для нее недоступным. Ее мучило воспоминание о невинных днях его детства, когда он был не таким, как теперь, когда его сердце не имело от нее никаких тайн, и она была для него всем, когда ее нежным и преданным объятиям он посвящал свои надежды и радости, свои детские огорчения, мечты и ликования, когда ее дом представлял для него родимое гнездышко, пока судьба, Личный интерес, природные склонности не побудили его вспорхнуть своими своевольными крыльями, лететь своей собственной дорогой, петь свою собственную песню, искать себе свой дом и подругу. Видя, как постоянная грусть снедает Елену, Лаура однажды сказала ей, «Если бы Пен любил меня, как вы этого хотели», то я бы тогда потеряла вашу любовь, мама. Я уверена в этом, но я предпочитаю, чтобы вы меня любили. Мужчины не знают, что такое любовь. Это знаем только мы». И Елена, вздыхая, согласилась с последней фразой Лауры, хотя протестовала против предыдущих слов. «Я лично полагаю, что Лаура была во всем права. А что касается второй половины ее замечания, то я могу лишь повторить старый и всем известный трюизм. У нас любовь продолжается только час, а у женщин всю ночь и весь день. Дамону приходится думать о налогах, о проповедях, об обществе, о счетах, о парламентских обязанностях и еще черт знает о чем. Делии. Не о чем думать, кроме Дамона. Дамон — это дуб или столб, который прямо стоит. Делия — это плющ или жимолость, и вьется вокруг него. Не правда ли, Делия, в твоей натуре ползать у его ног и целовать их, обнимать его шею и держаться за него? А Дамон — как истинный британец? стоит, заложив руки в карманы своих брюк, между тем, как вокруг него вьется этот милый паразит. Старый Пенденис сопровождал своих друзей только до гавани и, простившись с ними на пароходе, передал Барингтону начальство над маленькой экспедицией. Ему нужно было на короткое время съездить к одному из своих вельможных друзей, а затем... Он предполагал присоединиться к своей невестке в том германском курорте, куда компания направлялась. По мнению майора, продолжительное внимание, которое он оказывал своим больным родственникам, дало ему право на маленький отдых. И хотя теперь лучшие куропатки уже исчезли, но за фазанами еще можно было поохотиться. Старый майор отправился в гостеприимный Стильбрук, где теперь проживал благородный маркиз Стейн и с большим удобством и приятностью провел там время. В этом доме часто бывали известные государственные люди, несколько знатных иностранцев, один герцог королевской крови и вообще много приятного народа. Сердце старого майора радовалось, когда он видел в утренней почте свое имя в числе отборных гостей, которых маркиз Стейн угощал в своей усадьбе в стиль Бруке. Он сам был очень полезным и приятным гостем на охоте и в курительной комнате. Он забавлял молодежь смешными анекдотиками и гривуазными историями, и молодые люди смеялись. Впрочем, столько же от его забавных рассказов сколько и над ним самим. В комнатах, предназначенных для дам, он ухаживал за дамами. Он водил новых гостей по парку, показывал им план местности, сообщал, откуда открывается лучший вид на дом и откуда лучше всего смотреть на озеро. Он показывал, где будут рубить лес и где проходила прежде дорога до того, как холм был срыт и выстроен мост. Он показывал то место в лесу, где старый маркиз Линкс застиг фели Маонили на коленях перед госпожою маркизой. Он называл всех дворников и садовников по именам, знал, сколько слуг помещается у управляющего и сколько обедает в людской. Он знал, что сказал в пользу каждого, относительно каждого и даже против каждого. Одним словом, он представлял собою целый клад для деревенского дома и сам после своих трудов вполне заслужил отдых. Очень может быть, что, предаваясь приятному отдохновению у своих вельможных друзей, майор был очень рад, что предоставил Барингтону предводительство в поездке и таким образом отдал его в распоряжение дам, Это было своего рода рабство, но Джордж с удовольствием ему подчинялся ради своего друга и его родных, которые ему со дня на день больше нравились. Барингтон хорошо говорил по-немецки и вызвался давать уроки мисс Лауре, которая была очень рада усовершенствоваться в этом языке. Что касается Пена, то он был слишком слаб или ленив, чтобы возобновить свои занятия немецким языком. Баррингтон был для своих спутников курьером и переводчиком. Баррингтон заботился о багаже, распоряжался деньгами, заведовал передвижением своего маленького отряда. Хотелось миссис Пенденис и мисс Лауре пойти помолиться. Он узнавал, где есть английская церковь. Когда миссис Пенденис предпринимала свою вечернюю прогулку. Баррингтон шел рядом с ее ослом или нанимал для нее экипаж. Он доставал для нее газету. Когда в парке было гуляние и играла музыка, он разыскивал под липовыми аллеями удобные места для своих усталых друзей. Не раз какой-нибудь усатый прусак или французский щеголь, приехавший в курорт для рулетки, бросал восторженные взоры на хорошенькую свеженькую англичанку, которая гуляла рядом с бледной вдовой, и, наверное, был не прочь сделать с ней хоть один тур галопа или вальса. Но Лауре только раз или два пришлось быть в танцевальном зале, когда Пену достоил быть ее кавалером. Что же касается Барингтона, то этот алмаз не получил шлифовки танцмейстера и не умел танцевать. Впрочем, он охотно научился бы, будь у него такая дама, как Лаура. Но зачем закоренелый холостяк думает о танцах и дамах? Для чего он явился сюда? Для чего он пил из этой чаши наслаждения? когда знал, что будет чувствовать после этого лишь горечь, сожаление, тоску, одиночества. И все же он оставался здесь. Он неустанно заботился о вдове, как мог бы заботиться только сын или авантюрист, желающий из-за денег жениться на ней, или себелюбец, ожидающий какой-нибудь большой награды. И очень, может быть, что он действительно рассчитывал на награду, потому что наша история, как читатель, конечно, уже заметил, есть история эгоизма, и наши действующие лица, превосходят ли они своим великодушием Джорджа или нет, заняты каждый на свой манер, номером первым. Так Барингтон из эгоизма посвящал себя Елене, Елена из эгоизма посвящала себя Пену, а последний из эгоизма посвящал себя в это время самому себе за неимением лучшего предмета. Впрочем, здоровье его матери внушало ему действительно серьезное беспокойство, но беда была в том, что они, хотя часто бывали с глаза на глаз, очень мало говорили друг с другом, и тайна продолжала их разделять. Между тем, Лаура с каждым днем все более ценила Барингтона и при виде его, не стесняясь, выражала свою радость. В свою очередь, он стал замечать за собою поступки, на которые до сих пор не считал себя способным. Он оказывал Лауре самые любезные знаки внимания, девясь потом сам своей прыти, Он с грустью стал разглядывать в зеркале морщинки вокруг своих глаз белые нити в волосах и предательские серебряные блестки в своей густой сизой бороде. Он поглядывал на молодых щеголей, наполнявших курорт, на белокурых, туго затянутых немцев, на юрких французов с их нафабренными усами и элегантными лакированными ботинками, на английских денди в том числе и Пена, с их небрежным видом превосходства и, к своему собственному удивлению, завидовал преимуществом каждого из них. Каждый вечер он с большой неохотой покидал этот маленький кружок и, удаляясь в свою комнатку, которую нанимал в соседнем отеле, чувствовал себя все более одиноким и несчастным. От вдовы не укрылось то, что совершалось в душе Барингтона. Она поняла теперь, почему майор Пенденис, всегдашний враг ее заветной мечты, так настаивал на участии Барингтона в поездке. Лаура не скрывала своей сильной, даже восторженной симпатии к Барингтону, а Артур оставался нем. Он не хотел видеть того, что происходило. Она вспомнила, как он часто говорил, что не понимает мужчин, которые дважды делают предложение одной и той же особе. Бедная женщина, терзаясь грустными мыслями об отчуждении сына, самого дорогого для нее человека на свете и сомнениями по поводу Лауры, в которых себе самой не решалось сознаться, стала питать отвращение к доброму и великодушному Барингтону, Неудивительно поэтому, что целебные воды Розенбада не приносили ей никакой пользы, и врач курорта фон Глаубер, навещавший ее, находил, что она не делает ни одного шага к выздоровлению. Зато Пен быстро поправлялся, неизменно спал в сутки по 12 часов, ел за двоих, и через каких-нибудь два месяца Совершенно возвратил свои физические силы и вес, которыми обладал до болезни. Спустя недели-две после их прибытия в Розенбад они получили от майора Пендениса письмо с известием о его скором приезде. И действительно, майор не замедлил прибыть в сопровождении своего верного слуги Моргана, без которого старик не делал ни шага. Во время своих поездок майор всегда носил легкий дорожный костюм, так что, глядя на него сзади, его можно было принять за одного из тех молодых щеголей, которые были предметами зависти для Баррингтона. И только тогда, когда почтенный майор двигался с места, становилось заметным, что время расслабило его старые колени и сделало для него жестокой пыткой употребление щегольских лакированных ботинок, в которой он втискивал свои ноги, этой осенью в Розенбад съехалось много знатных гостей из Англии и других стран. В первый же вечер по своем прибытии Пенденис-старший прочитал список приезжих и, к своему великому удовольствию, нашел в числе знатных гостей несколько своих знакомых. Он сказал при этом Пену, что в ближайшем будущем будет иметь честь представить его одной германской герцогине, русской княгине и английской маркизе. Пен был не прочь познакомиться с этими знатными особами, так как имел большую склонность к великосветской жизни с ее пышностью и наслаждениями. В тот же вечер неутомимый старик прошелся по курзалу, опираясь на руку своего племянника – и рискнул одним или двумя Наполеондорами в «тронт и «Он играет не для того, чтобы выиграть», — сказал он, «а просто делает то, что делают другие, ставит свой Наполеондор, не заботясь об исходе игры». При этом он привел в пример русских и испанцев, играющих ради наживы, и назвал это «грязною и дикою алчностью». «Английский джентльмен должен играть там, где принято играть, но не должен при этом приходить в восторг или отчаяние. Он рассказал, как на его глазах маркиз Стейн, тогда еще лорд Гант, проиграл однажды в Париже 18 тысяч, а потом три вечера подряд срывал банк и при всем этом не обнаружил ни малейшего признака волнения». «Вот что я называю быть английским джентльменом, голубчик», сказал старик, оживляясь при этих воспоминаниях. «Вот что я называю иметь хорошие манеры, какие сохранились только у нас, да у немногих фамилий Франции». И когда мимо него проходили русские княгини, репутация которых уже давно перестала быть сомнительной, и скомпрометированные английские дамы, не расстававшиеся в этих приютах развлечения со своими верными ухаживателями, он рассказывал своему племяннику некоторые пикантные подробности из жизни всех этих героин скандала «Ей-богу, он чувствует себя вновь помолодевшим», сказал он, когда румяненная графиня Абстропская в сопровождении высокого лакея, несшего за ней ушаль, узнала майора, улыбнулась ему и первая заговорила с ним. Он знал ее с 1814 года, когда она была актрисой и адъютант императора Александра Абстропской, очень талантливый человек, который был посвящен во все подробности смерти императора Павла и был чертовски счастлив в игре, женился на ней. Самым почтительным и вежливым тоном майор попросил у нее позволения зайти к ней и представить ей своего племянника, мистера Артура Пендениса. Во время своей небольшой прогулки он указал Пену еще с полдюжины личностей, имена которых были столь же знамениты, а истории поучительны. «Что сказала бы Елена?» если бы она слышала все эти рассказы и знала, какого сорта людям майор предполагает в скорости представить ее сына. Она только один раз решилась под руку с сыном пройтись по комнате, где были приготовлены для игры зеленые столы, и банкометы хриплым голосом провозглашали роковые слова «РУЖЖАНЛЕ» и Кулер Перер. Она пришла в такой ужас от этого ада кромешного, что взяла со своего сына обещание никогда не играть за этими столами, а между тем эта сцена, которая так напугала простодушную вдову, забавляла старого светского джентльмена и вновь молодила его. Он с радостью вдыхал тот воздух, в котором она задыхалась. Ее правда не была его правдой. Его пища была для нее ядом. Среди человеческих существ встречаются такие антиподы. И таким разнообразием населен этот чудесный мир, к чести Пена надо сказать, что он свято исполнял обещание данное матери, и твердо заявил дяде о своем намерении держаться его. «С приездом майора какая-то тень легла на жизнь троих из числа нашей маленькой колонии, на Лауру, которая не питала к нему ни малейшего уважения, на Баррингтона, который невольно обнаруживал по отношению к нему некоторое высокомерие и презрение, и на робкую вдову, которая боялась, чтобы он не разрушил заветных, хотя теперь почти неисполнимых, планов» задуманных ею для сына, и, в сущности, майор, сам того не подозревая, явился причиной таких событий, которые едва не вызвали катастрофы в жизни всех наших друзей. Пен и обе женщины жили в городке Розенбаде. Барингтон жил невдалеке от них. Майор же, по прибытии в курорт, поселился, как того требовало его достоинство, в одном из первоклассных отелей под названием «Римский император» или «Четыре времени года», где жила и ежедневно обедала за громадным табльдотом двести или триста игроков, прожигателей жизни и больных. Сюда направил свои шаги Пен на другое утро по приезде майора для того, чтобы по долгу племянника засвидетельствовать ему свое почтение. Приемная комната майора была уже должным образом убрана и приспособлена к его потребностям расторопным мистером Морганом. Шляпы и пальто были вычищены. Шкатулки, зонтики, путеводители, паспорта, карты и другие неизбежные принадлежности английского туриста были разложены в таком же чинном строгом порядке, как в лондонской квартире майора. Все было под рукою начиная от склянки с лекарством, только что наполненной у аптекаря, и кончая молитвенником, без которого майор никуда не трогался, потому что в каждом городе, какой бы он ни почтил своим пребыванием, он считал долгом посетить английскую церковь. «Все так делают», — говорил он. «Всякий английский джентльмен так делает». И благочестивый майор скорее бы решился ненавестить английского посланника, чем не посетить место национального богослужения. Когда Пен пришел к дяде, последний оканчивал свой туалет, приняв одну из тех ванн, которыми славится Розенбад, и которая считает своим долгом принимать всякой приезжи, дядя весело окликнул Артура из соседней комнаты, где был занят вместе с Морганом, А вслед затем Лакей вынес Артуру небольшой пакет, письма и бумаги, привезенные из лондонской квартиры мистера Артура. Этот пакет, главным образом, состоял из номеров палмельской газеты, которые, по мнению мистера Финукана, могли быть интересны для Пена. Все бумаги были связаны и запечатаны в один конверт на котором вышеупомянутый джентльмен написал адрес Пена. В пакете было одно маленькое письмецо, адресованное, как и то, о котором мы слышали в предыдущей главе, «Ортуру Пенденису Эсквайру». Краска сразу залила щеки Артура, когда он раскрыл это письмо, и резкое ощущение – Печали, сострадания и любви сжало его сердце, когда он прочитал его. Фанни Болт писала, что она была у него на квартире, и там узнала, что он уехал в Германию. Уехал, не написав ей ни словечка, не ответив на ее первое письмо, в котором она молила его об одном ласковом привете, не послав ей даже тех книг, которые он обещал в то счастливое время до своей болезни и которые она бы сохранила на память о нем, она не будет, писала она далее, упрекать тех, которые застали ее у его кровати, когда он лежал в горячке, не узнавая никого, и прогнали без всяких церемоний. Она умерла бы от этого горя, если бы, добрый доктор Гуденев, не начал лечить ее и не спас ее жизни, хотя, быть может, лучше было бы дать ей умереть. Во всяком случае, она никого не винит и будет вечно молить Бога за Артура. Когда он был очень болен, и ему остригли волосы, она позволила себе взять один локон. Теперь она признавалась в этом и спрашивала, может ли сохранить его у себя» или его мама и этого ей не позволит. Она готова во всем слушать его и вечно будет помнить, как он был однажды любезен. Ах, так любезен и добр к своей бедной Фанни. Когда майор Пенденис, свежий и сияющий, вышел из своей спальной в приемную, он застал Артура с письмом в руке, и с выражением такого необузданного гнева на лице, что старик испугался. «Какие новости из Лондона, голубчик?» спросил он едва слышно. «Не кредиторы ли тебя садили, Что у тебя такой мрачный вид? Знаете ли вы что-нибудь об этом письме?» спросил Артур. «В каком письме?» Повторил тот, сразу поняв, в чем дело. «Вы знаете, о чем я говорю. О письме мисс Фанни Болт, бедной девочке!» — закричал Артур, когда она была в моей квартире. «Значит, она была тогда, когда я бредил? Когда мне казалось, что вижу ее? Кто прогнал ее из моей квартиры? Кто перехватывал ее письма ко мне? Кто посмел сделать это? Вы, дядя?» Я... «Не имею обыкновения красть чужих писем или отвечать на подобные наглые вопросы!» — закричал майор, весь дрожа от волнения и негодования. «У тебя в комнате действительно была какая-то девчонка, когда я, несмотря ни на что, прискакал к тебе! Черт возьми! Получить такую награду за свою привязанность к тебе — это не совсем приятно, клянусь честью, не совсем приятно!» Да не в этом дело, дядя, с горячностью ответил Артур. И э, э, ну, извините меня, дядя. Я ценю вашу постоянную любовь и доброту ко мне, но я спрашиваю, и все же вы обошлись резко с бедной девушкой. Вы велели ей уйти прочь? Я не говорил с нею ни слова, ответил дядя, и не велел ей уходить прочь, да и вообще о ней ничего не знаю и знать не желаю. Значит, это моя мать. — воскликнул Артур. — Она прогнала это бедное дитя. — Повторяю, я ничего не знаю об этом, — сердито ответил старик. — Прошу тебя, переменим разговор. — Я никогда не прощу тому, кто сделал это, — сказал Артур, вскакивая с места и хватая шляпу. — Подожди, Артур, ради бога, подожди, — закричал майор. Но Артур уже выскочил из комнаты. А спустя минуту майор увидел в окно, что он поспешно направился по улице, которая вела к его дому. «Давай завтрак», — сказал он, вздохнув и покачав головой. «Бедная Елена, бедная душа! Будет история! Я знал это наперед!» Придя домой, Пен нашел в гостиной только барингтона, явившегося, чтобы сопровождать дам туда, где маленькая английская колония Розенбада совершала воскресное богослужение, но Елена и Лаура еще не выходили. Елена была больна, а Лаура оставалась с нею. Гнев Пена был так велик, что он не мог тотчас же не излить его. Он швырнул письмо Фанни через стол своему другу и воскликнул «Посмотри, Барингтон! «Она ухаживала за мною во время моей болезни. Она вырвала меня из когтей смерти, и вот как с нею обошлись, от меня прятали ее письма, со мной обращались как с ребенком, а с нею как с собакой, и это сделала моя мать!» «Если и так, то ты все же должен помнить, что это твоя мать!» ответил Барингтон. «Тем больше вины, если это сделала мать!» — возразил Пен. — Она должна была заступиться за бедную девушку, а не быть ее врагом. Она должна стать перед нею на колени и просить у нее прощения. Я сам стану и буду просить, да. Меня мучит мысль о той жестокости, которую выказали по отношению к ней. И за что? Она сделала для меня все, и вот награда. Она пожертвовала всем ради меня, и они с презрением оттолкнули ее. — Тише, — сказал Баррингтон. «Тебя могут услышать в той комнате». «Услышать! Пусть слышат!» Воскликнул Пен, еще сильнее возвышая голос. «Кто перехватывает мои письма, может подслушивать и мои разговоры». «Я повторяю, что с несчастной девочкой обошлись самым возмутительным образом, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы загладить это. Ни перед чем!» Дверь соседней комнаты отворилась, и в гостиную вошла Лаура с бледным и серьезным лицом. Глаза, которые она устремила на Пэна, сверкали гордостью, укоризной и негодованием. — Артур, ваша мать очень больна, — сказала она. — Очень жаль, что вы говорите так громко и тревожите ее. — Очень жаль, что я вынужден говорить так громко, — ответил Пен. «И мне еще многое остается сказать!» «То, что вы имеете сказать, едва ли будет прилично мне слушать!» Надменно ответила Лаура. «Вы можете слушать или нет, как вам угодно!» Ответил Пен. «Я сейчас пойду к матери и переговорюсь с ней!» Лаура подошла ближе. Для того, чтобы ее слова не были слышны в соседней комнате, и ответила, «Только не теперь, сэр. Вы можете убить ее. Ваше поведение без того делает ее несчастной». «Какое поведение?» — яростно закричал Пен. «Кто смеет осуждать его? Кто смеет мешаться в мои дела? Это вы подстрекаете всех к такому преследованию!» Я сказала... «Что мне неудобно касаться этого предмета», — сказала Лаура. «Что касается мамы, то если бы она поступила иначе с той особой, в которой вы, по-видимому, принимаете столь близкое участие, в таком случае вместо этой особы мне пришлось бы оставить ваш дом». «Боже, это уже слишком!» — воскликнул Пен вне себя от негодования. «Быть может, этого вы и добивались?» Ответила Лаура, гордо поднимая голову. «Но довольна об этом. Я не привыкла выслушивать подобные речи и о подобных вещах». Она величественно поклонилась и прошла в комнату Елены, взглянув своему противнику прямо в лицо и закрыв перед ним двери. Пен совершенно растерялся, от недоумения, смущения и злобы при таком чудовищном и безрассудном обвинении. Когда дверь за Лаурой закрылась, он разразился громким язвительным смехом, как человек, который смеется во время пытки, издеваясь над собственными страданиями и над гневом своего мучителя. Этот горький невольный смех в котором звучало лишь страдание чуткой души под гнетом крайне жестокой и несправедливой пытки, был услышан в соседней комнате и, подобно некоторым ранее сказанным фразам, истолкован совершенно ошибочно. Он резанул точно ножом нежное и больное сердце Елены, а смелую девушку воспламенил гневом и негодованием. «И этому распущенному человеку, гордящемуся своими низкими интригами, я отдала свое сердце», — подумала она. «Он нарушает самые священные законы», — подумала Елена. «Любовницу он предпочитает матери, и когда его упрекают в этом, Он смеется и кичится своим преступлением. Она пожертвовала для меня всем, говорит он и хвалится этим, смеясь над мучениями своей матери. Волнение, стыд, огорчение и негодование терзали ее. Она чувствовала, что этот злой сын сведет ее в могилу. Барингтон Весь поглощен был тем, что сказала Лаура. «Быть может, вы этого и добивались». «Она еще любит Пена», — шептал он про себя. «Это в ней говорит ревность». «Идем отсюда, Пен», — сказал он вслух. «Пойдем в церковь и постараемся успокоиться. Ты должен объясниться с матерью. По-видимому, она не знает истины». «Да и ты тоже, дружище!» «Ну, идем мы потолкуем об этом!» И снова он шептал про себя. «Быть может, вы этого и добивались!» «Да, она любит Пена!» «И почему нет?» «Кого же другого может она любить?» «И чем она может быть для меня, если не самой дорогой, самой прекрасной самой лучшей из женщин?» Между тем, как мать и дочь в своей комнате были заняты думами по поводу происшедшей сцены, оба молодых человека отправились в путь, также углубившись в свои мысли и храня продолжительное молчание. «Я должен уладить это дело», — думал честный Джордж. «Она еще любит его. Я должен рассказать его матери правду относительно той женщины», И приняв такое благородное решение, он начал подробно рассказывать, что Боус сказал ему о поведении и ветрености мисс Болт. Он указал ему, что она просто легкомысленная кокетка и больше ничего, и при этом, быть может, несколько преувеличил то веселое настроение и удовольствие, которое он, как ему казалось, заметил в сцене с мистером Гекстером, Но вместо того, чтобы подавить возрождающееся в душе Пена желание увидеться со своей маленькой жертвой, рассказ Барингтона еще более воспламенил и рассердил его, еще более утвердил его в намерении загладить, как он продолжал выражаться, несправедливость, причиненную Фанни. Они вскоре подошли к дверям церкви, но так были погружены в свои тайные мысли, что никто из них, по всей вероятности, не слышал и не понял ни одного слова из богослужения и проповеди мистера Шембля. После службы к ним подошел майор в самом изысканном туалете и в наилучшем расположении духа. Он выразил свое удовольствие по поводу того, что видит их в церкви, и еще раз повторил, что всякий англичанин комильфо будучи за границей, должен считать своим долгом присутствовать на англиканском богослужении. На обратном пути он пошел рядом с молодыми людьми, продолжая добродушно разговаривать и раскланиваясь со знакомыми, и в простоте души верил, что Пен и Джордж в восхищении от его анекдотов, между тем, как на самом деле они с презрением пропускали их мимо ушей, Все время, пока длилась проповедь мистера Шембля, это был один из странствующих англиканских священнослужителей, нанимаемых на сезон в излюбленных англичанами курортах, как говорят, весьма склонный к мотовству, пьянству и даже рулетке, Пен, раздраженный преследованием со стороны женского пола, обдумывал великий план возмущения и справедливого воздаяния, а Баррингтон с своей стороны думал о наступившем в его судьбе кризисе и необходимости прекратить те отношения, которые с каждым днем делались для него более мучительны и более дороги. Да, пришла пора! Роковые слова, быть может, вы того и добивались, Он избрал текстом для мрачной проповеди, которую прочитал себе в глубине своего сердца, между тем, как в глубине церкви тянул свое бесконечное поучение мистер Шембль.